Глава 11. Эдди. Я не хотел заходить с Энди слишком далеко, только не при нашей первой встрече, только не тогда, когда и сам я был под арестом и тайком прокрался в его камеру. Завтра должен был состояться отбор присяжных. Энди согласился позволить мне выступать в качестве его адвоката, пока не вернется Коди Орен. На данный момент этого было достаточно. Я не мог начать обсуждать детали дела, по крайней мере, пока что. Энди был слишком напуган. Сначала мне требовалось вытащить его отсюда. Я вышел из его камеры, запер его там, вернулся в свою и тоже запер дверь. Потом попросил Шеймуса угомониться, но его было уже не остановить. После двух исполнений восходящей луны, кто-то сказал, что дьявол уж мертв, я и сам принялся барабанить по решетке камеры. Вошел Ломакс в сопровождении Жертреста. Здоровяк потянулся за ключами, чтобы отпереть дверь, но не смог найти их у себя на поясе. Ломакс вздохнул, отстегнул свои ключи и открыл мою камеру. Наручники нам теперь не нужны, насколько я понимаю, поинтересовался он. Хотел бы извиниться за любые недоразумения, сказал я. Можете судия это сказать, ответил Ломакс. Я последовал за ними из коридора обратно в офис, небрежно положив ключи от камеры на стол, когда проходил мимо, быстрым и незаметным движением выдернув их из заднего кармана, пока якобы почесывал спину. Вместо того, чтобы выйти на улицу, Ломакс провел меня к боковой двери и небольшому кабинетику для обработки задержанных. Я сдал отпечатки пальцев, подставил физиономию под фотоаппарат, и они отвели меня прямо через боковую дверь к ожидавшей там машине. "На данном этапе нам нужно надеть на вас наручники", объявил Ломакс. На меня надели браслеты, посадили на заднее сиденье патрульной машины. И целых 10 минут везли к высокому величественному зданию Окружного суда Санвела, расположенному на окраине города. Это явно старое здание было выкрашено в белый цвет и немного напоминало старую церковь, особенно из-за башни с часами, увенчанной шпилем. Как и во многих старых судебных зданиях в нем не было боковой двери для приема подсудимых. Меня провели прямо через парадный вход, а потом по боковому коридору к камерам временного содержания. Зал для судебных заседаний имелся здесь только один, хотя уголовное право было в приоритете, тем кто с семейными и гражданскими делами приходилось подстраиваться. В камере я пробыл недолго. Вскоре помощник шерифа провел меня в суд через боковую дверь. Зал суда был прямо как из Убить пересмешника. Убить пересмешника, 1960. -й. Роман американской писательницы Харпер Ли, главный герой которого адвокат Атикус Финч представляет в суде чернокожего парнишку, ложно обвинённого в изнасиловании белой женщины. Действие романа происходит в Арканзасе, в вымышленном городке Мейкомб. Многим это произведение больше известно по одноименной экранизации 1962 года, по крайней мере, в США. В смысле из фильма с Грегори Пэком, а не из книги. Над головой у меня жужжали два больших потолочных вентилятора. Огромный зал опоясывал балкон в форме подковы, с витражным окном посередине, хотя оно и не давало много света. Свет исходил от вычурной люстры, висевшей между вентиляторами. Галерея для публики представляла собой церковного вида скамьи из орехового дерева, примерно по полдюжины с каждой стороны, отделённой от процессуальной зоны зала суда деревянной перегородкой с распашной калиточки по центру. Панели были украшены ручной резьбой, Но вместо выдержек из конституции, юридических принципов или хотя бы каких-то символов, имеющих отношение к правосудию, изображала она всякие сцены из Ветхого Завета. Параллельно галерее стояли два длинных стола: один для стороны защиты, другой для обвинения. В глубине, обращенная к ним, располагалась судейская трибуна, с огороженной барьером скамьей для присяжных справа и свидетельским возвышением слева. За пустым креслом судьи вяло свисал с флагштока американский флаг. На стене над флагом висел еще один образец деревянной резьбы: огромная сосновая доска с весами, символизирующими правосудие наверху, а под ними 10 заповедей, изложенных вырезанными в дереве буковками. Я был уже не в Арканзасе. Религиозная символика в зданиях суда не допускается. Конституция запрещает это. И всё же у меня сложилось впечатление, что если бы кто-нибудь из обвиняемых или адвокатов защиты вздумал на это пожаловаться, то не встретил бы особого понимания. Это был не суд, а некая личная вотчина. Качок в обтягивающем костюме, которого я утром видел в закусочной, вошел в зал суда, следуя за высоким бледным мужчиной с кожаным портфелем в руках. Я сел за стол защиты, со все еще скованными перед собой руками. Меня зовут Рендел Корн. Я окружной прокурор округа Санвиль, а это мой помощник Том Винкфилд. Я бы пожал вам руку, но боюсь, вы все еще носите эти свои украшения, произнес высокий бледный мужчина. Корн даже не взглянул на меня, когда произносил эти слова, просто достал бумаги из своего портфеля и положил их на стол обвинения. В этот момент до меня долетел какой-то странный запах. Чем-то очень неприятно пахло, но я не мог сказать, откуда он исходит. Я все равно не стал бы пожимать вам руку отозвался я выражение лица у него изменилось и я не сразу понял что он улыбается если так на его физиономии выглядела улыбка то не хотелось бы мне видеть его в гневе мы будем возражать против освобождения под залог если только вы не согласитесь на мои условия продолжал он во-первых сумма залога составит 500 тысяч долларов во-вторых вам запрещается появляться в пределах бакстауна кроме как для последующей явки в суд вас это устраивает не пойдёт ответил я Я представляю Эндю Дюбуа и буду находиться здесь во время суда над ним Когда это вы успели пообщаться с Энди Дюбуа Сегодня днем. он невиновен и я собираюсь проследить за тем чтобы его полностью оправдали На лице Укорна опять возникла эта улыбка словно рана на лице у трупа Мистер Флинн, вы не способны добиться даже своего собственного оправдания Я уже обдумывал какой-нибудь остроумный и содержательный ответ Когда опустил глаза и осознал, что рубашка у меня расстегнута и уделана моей собственной кровью, что на мне нет галстука, что вся моя одежда пропотела насквозь, что я не брит, а в голове у меня звенит, как внутри церковного колокола. Наверное, я всё-таки был не совсем в том положении, чтобы сыпать угрозами. Корн был на добрых шесть дюймов выше меня. Он выглядел как распасовщик баскетбольной команды какой-то нечисти, собравшейся на Хэллоуин. Тишина в зале сюда! Всем встать. Председательствует достопочтенный судья Фредерик Чандлер», объявил судебный пристав. В зал вошел судья Чендлер в черной мантии поверх серого костюма, быстро сел. Было ему по меньшей мере лет 70. У него были тонкие, как пух, седые волосы, темно красная черточка вместо рта, тонкий нос и глазные яблоки, которым казалось не сиделось в черепе. Когда судебный пристав начал излагать суть дела и назвал мою фамилию, судья прервал его и уставился на меня так, Словно я только что вытер задницу его судейской мантией. Перед мной документы, подтверждающие ваш статус приглашенного адвоката в этом штате. Я в жизни не видел, чтобы юрист, практикующий в качестве гостя коллеги адвокатов штата, вел себя так, как вы, Флин. Пока он все это говорил, лицо у него все больше темнело, как будто каждое произнесенное им слово повышало его кровяное давление. Вы позорите коллегию адвокатов Нью-Йорка, коллегию адвокатов Алабамы, самого себя и эту замечательную профессию. Вы обвиняетесь в нападении на помощника шерифа и незаконном проникновении в служебное помещение управления шерифа. И что же вы такое себе позволяете, а? Что вы можете сказать в своё оправдание, Флин? Когда он произнес мою фамилию, с губ у него слетела пенястая струйка слюны, которая, описав дугу над судейской кафедрой, шлепнулась на паркет. С того момента, как вошел судья, я продолжал стоять, как и Корн. Тот явно наслаждался каждой минутой этого зрелища. Ваша честь, я должен прояснить три важных момента. Во-первых, для вас я мистер Флинн. Во-вторых, я ни на кого не нападал. На меня пока что распространяется принцип презумпции невиновности, а вы, кажется, уже признали меня виновным, даже не спросив у меня, признаю ли я себя таковым. Кстати, я не признаю себя виновным. В-третьих, Если меня немедленно не освободят, я подам в суд на управление шерифа, на вас, на это вот чудовище Франкенштейна и вообще на любого другого жителя этого городка, какого только смогу припомнить. Красные щеки судьи Чандлера начали дрожать. Он был сейчас похож на миску с прокисшим желе. Меня еще никогда так не оскорбляли из-за стола защиты, наконец выдавил он. Вам следует чаще высказываться, парировал я. Ваша честь, стрял Корн. Это вопиющее оскорбление со стороны обвиняемого. Я бы попросил суд рассмотреть вопрос о привлечении мистера Флина к ответственности за неуважение к суду, причем не только за нанесенные им оскорбления судье, но и за его неучтивое поведение по отношению к офису окружного прокурора, который я тут представляю. Удовлетворено. Мистер Флин, насколько я понимаю, вы ходатайствуете об освобождении под залог. Надеюсь, у вас есть богатые друзья иначе вам придется долго охлаждать свою горячую голову в тюрьме штата. Я уставился в пол, ругнувшись себе под нос. Я позволил этому городишке, этому окружному прокурору и этому судье добраться до меня. Я поступил не слишком-то умно. Это была плохая идея. И Энди Дибуа здорово пострадает, если я застряну за решеткой до окончания суда над ним. Мне следовало позвонить Гарри. У человека, который представляет сам себя в суде, клиент дурак набитый. И в этот момент я услышал, как позади меня распахнулась дверь. С дальнего конца зала донесся знакомый голос, и шаги стали громче, приближаясь. Туфельки на полудюймовых каблучках, а за ними тяжелые армейские ботинки. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что прибыло подкрепление. "Ваша честь, Кейт Брукс, сторона защиты", произнес голос с выговором северного Нью-Джерси, по которому я соскучился гораздо сильнее, чем готов был признать. "А вы являетесь членом Ассоциации адвокатов штата Алабамы?" поинтересовался судья. "Мои документы поданы сегодня прямо с утра. Насколько я понимаю, я вправе выступать в качестве гостя местной коллегии, пока мое заявление не будет удовлетворено." Кейт подошла к окружному прокурору и что-то прошептала ему на ухо. Он позволил ей ознакомиться с обвинительным заключением и заявлением помощника шерифа, которому пришлось приложить лед к яйцам. Кейт все это запомнила впитывая детали за считанные секунды. Скорочтение вообще ее конек. И мозг у нее работал столь же стремительно. Кейт обладала врожденным умением усваивать и использовать новую информацию практически мгновенно. Блок в своих тяжелых кожаных ботинках, узких джинсах и синей спортивной куртке стояла рядом с ней. Ни Кейт, ни Блок не сказали мне ни слова. Ваша честь, нападение на представителя власти носит незначительный характер, а сам факт его легко может быть оспорен. Вообще-то нападению подвергся мой клиент. Вы можете видеть рассечение высоко у него на лбу. Мы немедленно подадим иск о нападении и нанесении побоев против управления шерифа округа Санвиль, требуя возмещения ущерба в размере 1 миллиона долларов. Незаконное проникновение в служебное помещение не может быть отнесено к уголовным преступлениям, и при данных обстоятельствах обвинение в подобном деянии представляется нам довольно безнадежным, Помещение отделов полиции и схожих с ними структур является государственной собственностью, и если только не установлены специальные знаки, четко обозначающие зоны ограниченного доступа, обвинение в незаконном проникновении не может быть предъявлено. Что же касается обвинения в неуважении к суду, то судья, который предположительно стал объектом подобного неуважения, должен будет назначить другого судью, который изучит факты до начала судебного разбирательства. Никто не может быть судьёй в своём собственном деле. Это будет противоречить требованиям закона, если этот суд будет рассматривать дело, в котором сам является истцом. Мы ходатайствуем о том, чтобы обвинения во вторжение в служебное помещение и в неуважении к суду были официально отозваны прямо сейчас. В отношении же обвинения в нападении, то если мистер Корн желает продолжить, ему потребуется альтернативный обвинитель для представления этого дела в иной юрисдикции. Поскольку мы добавим офис окружного прокурора округа Санвиль к нашему иску о злонамеренном и противоправном судебном преследовании. Судья Чендлер посмотрел на Корна. какое то время оба таращились друг на друга, оценивая свои возможности. Кит не оставила им выбора. На распашных дверях, ведущих в офис шерифа, не было предупреждающей надписи посторонним вход воспрещен». И если бы имелась видеозапись того нападения с камеры наблюдения, То на ней было бы видно, что усач повел себя агрессивно, врезавшись в меня всей своей тушей, а затем меня повалили на пол, шмякнув дубинкой по башке. Блин, Блинкитс работала просто отлично. Наконец Корн кивнул и сказал: "Учитывая обстоятельства, мы снимаем обвинения в незаконном проникновении на служебную территорию и нападении. Дело о неуважении остаётся на усмотрение суда". Чендлер провёл серым языком по зубам. А затем медленно произнес, и каждое его слово было словно пропитано ядом. Я откажусь от обвинения в неуважении, если Флинн извинится перед судом и окружным прокурором. Немедленно. Кейт промолчала. Я тоже промолчал, просто нацелился взглядом прямо в судью Чандлера. Он уставился на меня в ответ, челюсть у него сжалась. Эдди, прошептала Кейт. Что ты здесь вообще делаешь? Я думал, у тебя важное дело о разводе. Вчера поздно вечером мы все уладили, а сегодня утром позвонил Гари, сказал, что мне нужно срочно ехать сюда, чтобы спасать твою задницу. Так что я здесь. И спасаю твою задницу. Просто проглоти это и извинись. Это ничего не значит. Нам нужно действовать умней, а не жестче. Мне не нравится этот городок. Мне не нравится этот судья. Я просто ненавижу окружного прокурора и этого его толстожопого помощничка. Я все это знаю, но речь сейчас не о тебе. Речь об Энди Дюбуа. Я кивнул. Она была права, но легче от этого не стало. Ваша честь, приношу извинения за свои предыдущие замечания, сказал я. Дело закрыто, объявил судья, после чего сразу же встал и вышел. Его правая рука, крепко сжатая в кулак, заметно дрожала. Корн собрал свои бумаги и уходя бросил: "Я надеюсь, у вас не возникнет дурацких мыслей касательно того, чтобы попытаться защищать Энди Дюбуа. Как я уже сказал, Энди не виновен. Энди обязательно поджарит, заверил Корн. Так или иначе.